Глава 24. Ночные коридоры. Ощущение тревоги в воздухе, почти материальное. «Вы чувствуете, да?» — шепотом говорит Лис. Хельна смотрит на нее испуганно, она точно чувствует, но точно не понимает. «Очень возмущенный магический фон», — ровно говорит Агастина. «Будьте осторожны, не высовывайтесь вперед». Лис завидует его спокойствию, она так не может. «Гарью пахнет», — говорит Хелена. «Гарью?» — удивляется Агостина, Принюхивается. Она быстро кивает. Он принюхивается, даже вытягивает шею, крутя головой. Не чувствует. «Откуда? С какой стороны?» «Не знаю», — говорит Хелена. «Просто пахнет гарью, и все. Везде». «Стихийные колебания, вероятно», — говорит Агостина. «Вы ведь огонь, как ваш брат и отец. Это запах вашей магии». И что это значит? Не знаю, говорит он, но будьте осторожнее, не высовывайтесь, держитесь за мной. От него веет таким спокойствием, удивительно, но это только внешне. Алис отлично видит напряженные плечи, скупые резкие движения, чувствует настоящий страх, но Ниташварский принц старается держаться, старается не показывать своего волнения. Возможно, ради них, ради Хелены. Принцессе нужно хоть за что-то ухватиться. Хоть во что-то верить. А гостина ведь на их стороне. После всего, что с ней случилось, Лиз готова предположить во что угодно. А этого принца? Уж тем более, она видит впервые. В интересах Ниташвара, пожалуй, было бы помочь заговорщикам. Почему тогда он с ними? Или это обман, он притворяется? Лиз попыталась тихо прощупать его, или даже не очень тихо. Выходит так, что принц чувствует прикосновение к своему сознанию. Он хоть и не менталист, но очень чувствителен к подобному. «Вы мне не доверяете?» – спрашивает тихо. «Нет». Ли скачает головой. «Хорошо, это правильно», – соглашается он. «Только, пожалуйста, не пытайтесь меня убить, пока не будете уверены, что я вам враг. Или пока не будете уверены, что вдвоем с принцессой сможете выбраться из этого. Будет глупо лишиться лишнего защитника». «Думаете, без вас нам не справиться?» «Думаю, что и со мной шансы так себе». Он бросает быстрый взгляд на принцессу, поджимает губы. Но я все-таки боевой маг. Есть опыт. И трое могут больше, чем двое. Принцесса вздрагивает, с ужасом глядя на них. А гостина вздыхает, слегка морщась. Первое, что они сейчас попытаются сделать, это вытащить Люка. Потому что четверо магов больше, чем трое. Да и детей Штефана надо тоже вытащить, как можно скорее. Его жену, по крайней мере, они знают, где дети. А вот где сам Штефан и король, не угадать. Начать стоит с более простого и очевидного. «Тихо!» – велела Гостина. «За дверью двое. Елизавета, приготовьтесь!» Сердце замерло и заколотилось отчаянно. Алис сделала было шаг вперед. «Приготовьтесь, но не лезьте вперед!» а Гостина остановила ее. «Идите за мной!» «А я? Что делать мне?» – Шепотом спросила Хелена. «Ей так хотелось быть нужной!» «Пока ничего!» – сказала Гостина. «Держитесь сзади!» Думаю, ваш огонь скоро понадобится, поэтому поперегите силы пока. Понадобится огонь? Когда дойдет до драки? Когда, а не если. Елена судорожно кивнула, отступила назад, за спину принца. Слабое, чуть заметное мерцание его щита, он готов встретить первым. Хорошо. Лис тоже лезть не будет. А гостина открывает дверь, делая шаг вперед и чуть в сторону, тут же прикрывая своим щитом лис. Вперед! Тут действительно двое солдат. Одного лис вырубает сразу, заклинание уже висело на пальцах. Стоило только метнуть вперед. Для второго удара надо собраться, и солдат успевает первым. Нет, он не маг. Он выхватывает пистолет. Сердце а гостина делает резкий короткий шаг вперед, выбрасывая вперед раскрытую ладонь. И звук выстрела вязнет в тишине и почти вязнет пуля. Лис видит, как она летит. Медленно. Это почти противоестественно. Завораживающе. И нужно лишнее мгновение, чтобы очнуться и пуля с тихим щелчком отскакивает от щита. И в то же время солдат падает, лис все же удается справиться. Агастина кивает ей и идет вперед. Он бы, пожалуй, мог справиться тут и сам, но говорил, что его действия будут слишком разрушительными, лучше сделать это потише. и силы беречь надо. Кто знает, что ждет впереди. Пока из них хорошая пара, он прикрывает, она бьет. Агастина подходит к лежащим на полу солдатам, отбирает у них оружие. Один пистолет оставляет себе, другой протягивает лис. «Умеете стрелять?» «Да», — говорит она. «Берите. Если будут использовать глушилки, то никакая магия не поможет. Только так». Лис кивает. Пистолет тяжелый, тянет руку. «Я тоже умею стрелять», — шепотом говорит Хелена. «Меня Люк учил». «Хорошо», — серьезно говорит Агастина. «Если будет еще, я вам дам». У Хелены чуть дрожит подбородок. Они идут вперед. Все ближе им остается не так уж далеко, и так странно, что почти не видно дворцовых слуг, хоть кого-то из своих, а следующей дверью никого. Зато потом им попадаются еще двое солдат. Что делать лис уже знает? Два пистолета. Один для Хелены, другой гостиной оставляет себе патроны ссыпает себе в карман. Тихо, все спят. Или их усыпили специально. Впрочем, за очередным поворотом коридора их встречает испуганная сонная горничная. Но лис успевает вырубить ее раньше, чем понять, кто перед ней. А гостина молча поднимает на руки и осторожно несет прятать за дверью, чтобы не попадалась на глаза. И глядя, как безвольно мотается голова женщины, Люсь чувствует укол совести. Нельзя же так с людьми. С другой стороны, это всего лишь сон. Горничная просто спит. Не стоит сейчас беспокоиться. «Вы можете посмотреть, что она видела за последнее время?» – просила гостина. Вдруг что-то важное. Могу, но это займет время. А там где-то люк. Просто по верхам. Хотя бы за последний час-два. Лиз постоянно послушно кивнула. Присела рядом. Положила ладони ей на виски. Со спящими это проще, но... Ничего. Вроде бы ничего. Горничная спала у себя в комнате, потом ее разбудили далекие странные звуки. Она вышла посмотреть. А звуки сухое потрескивание, щелчки... Похоже на потрескивание настройки мощных щитов. Заговорщики не мелочились, накрывали прямо площадями всех сразу. Просто чудо, что их троих не задело. Или когда это было? Судя по воспоминаниям, полчаса назад. Они еще были в подвалах, там магия глушится, и щиты не достали. Повезло. И вдруг Лис вздрогнула, словно кто-то за ниточку потянул. Не сильно, но Лис ощутила все равно, вытянулась. «Что?» – спросила гостина. «Словно кто-то позвал», — сказала Лис. «Не на помощь, а словно это приказ. Иди сюда, но не сильно. Так, Я ослабла, Я почувствовала это и... Все, дернула». Агастина повернулся к ней. «Если вас держали под жестким контролем, то это может быть остаточное действие. Куда зовут? Это должно быть важно». Лис закрыла глаза, сосредоточилась, стараясь понять. Зов был слабый, но очень знакомое ощущение. Такое было с ней совсем недавно. «Мне кажется, принц Штефан где-то там», — сказала она. «Я не уверена, но мне так кажется. Я ведь должна была убить его, сейчас что-то тянет». Быстро глянула на Хелену, но та молчала. Принцесса вообще удивительно тихая сегодня, испуганная. Огромные глаза, белые щеки. Все ее близкие неизвестно где, и она не знает, как помочь. «Далеко?» — спросила гостина. «Не знаю», — сказала Лис. Я просто что-то чувствую. Направление. Что-то тянет меня, но я не могу точно сказать, далеко или нет. А гостинок кивнул, долго стоял, размышляя, глядя на нее. «На покоя в Хелене нам осталось совсем немного», — сказал он. «Давайте пока придержимся старого плана. Но если есть направление, это хорошо». «Если вы чувствуете, значит...» «Штефан жив?» — осторожно спросила Хелена, и Лис поняла, что сжимается сердце. «Да», — уверенно сказала она, — «хотя никакой уверенности не было. Мы обязательно их спасем». Чем ближе они подходили, тем больше становилось ощущение, что вязнут в киселе. Даже звуки вязли, наваливалась сонливость, было сложно сосредоточиться, только бдительность терять никак нельзя. Но засаду Лис никогда бы не обнаружила, если б не Агастина. Это особенность их родовой магии, чувствовать все живое на расстоянии, даже сквозь стены, даже сквозь наложенные щиты. Немного пугало, что на той стороне нетошварские магии тоже воспользоваться умели. Могли засечь, но оставалась надежда, что нетошварские маги заняты другим. «За поворотом и впереди», — шепотом сказала Гостина. это? будьте готовы. Даже если не можете сразу заметить врага, они укрылись. Все равно по моей команде бросайте оглушающим ударом вперед». Это поможет дезориентировать. Если не попадете или не будете успевать, я подхвачу. Это было понятно и отработано. Даже если не все получалось сразу. Почему Агастина старается не бить сам, лишь поняла, когда никак не могла пробить щиты. Запаниковала и чуть не пропустила ответ на удар. Но Агастина быстро кинула на нее щит и ударила из-за ее спины. Людей смело. Отбросила на несколько метров с грохотом ударив о стену. Закачалась мебель, все зазвенело. И все равно Лис потом пришлось приложить их самой, потому что оба остались в сознании, хоть один сломал руку, а другой серьезно ударился головой. Слишком разрушительно, да. Лис могла сделать это намного тише. У дверей пришлось драться уже по-настоящему. Еще только подходя, гостина вдруг замер, вытянулся. Их там много, сказал он. Не только маги, но и просто солдаты. Если у них есть глушилки и поглотители, как тот, с помощью которого поймали мастера хорока то надо действовать очень осторожно, Хелена». Он снял пальцы и протянул ей кольцо. «Возьмите. Это хороший щит, активируется сам, даже когда остаточная магия отключается. Поглотитель его не берет, пуля не пробьет. Но с магией все не так однозначно. Будьте осторожны». «А как же вы?» – тихо спросила Хелена. «Я справлюсь, не волнуйтесь. У меня есть кое-что в запасе. Не хочется, чтобы мою невесту подстрелили случайной пулей». Он улыбнулся чуть кривовато и сам взял замерзшую принцессу за руку, надел на палец кольцо. «Давай без помолвочного пока. Не бойся». Улыбнулся чуть шире чуть теплее, щеки Хелены залило краской, а потом стала не до улыбок, потому что никто из них троих не успел уловить и среагировать вовремя. Засвистело их, заметили. Но Агастина ударил воздушной волной и поглотитель, еще не развернувшись от до конца, отбросила назад, давая возможности лис ударить тоже. Она швырнула свое заклинание во врага и щелкнула в воздухе, и заложила уши, закружилась голова. Далеко. У Лис вышла? В глазах темнело, и она не могла разобрать. Им еще повезло, что он поглотить отлетел назад. И задела лишь краем. Радиус действия у него не такой большой. И почти тут же засвистел второй бросок, третий. А гостин отбрасывал их как только мог, но магия, порванная поглотителями в клочья, не давалась. Лес никак не могла собраться для удара, никак не могла удержать. Ладно, пока без магии. Она выхватила пистолет, ох. Так стрелять по людям ей не приходилось, и сейчас было страшно. Но думать некогда. Когда из-за угла высунулись, чтобы метнуть в них что-то снова? Нет. Первая выстрелила Хелена. Лис даже не успела толком сообразить, что происходит, как грохнул выстрел. И там, впереди, закричал человек. Попала. Лис выстрелила тоже. А Гостина вдруг бросился вперед. «Эл, прикрой!» Хелена с пистолетом в руках, бледная и сосредоточенная, не дающая врагам высунуться, чтобы Агастина успел. Что он собирается делать? Драться голыми руками? И грохот, вспышки. И они с Хеленой бегут за ним. А вот в таком бою Лис уже не понимала, что делать. Не могла прицельно бить. Пули визгом удрялись в щиты, отскакивали. Хотелось зажмуриться и закричать. Но зажмуриться было никогда. У Агастины еще остались силы, и он швырнул врагов назад ударной волной. И снова что-то вспыхнуло. Лис уже сама толком не понимала, что происходит. И вдруг все стихло. Последнему Агастина просто свернул шею, прожимая его коленом к земле. Страшный хруст ломающихся костей до да дрожи. И все. Тишина. Лис, наконец зажмурилась, дыша сквозь зубы. Вдруг накатила тошнота. Ничего, надо дышать. Сейчас пройдет. Все. Пока все. Где-то рядом всхлипнула принцесса. Как бы откликнул Гостина. Все нормально, нормально, сейчас. Шаги. Агастина подходит ближе, не к ней, к Елене. Все хорошо, говорит тихо. Все будет хорошо, не бойся. Сейчас нужно собраться, давай. Как ты? Магию свою чувствуешь? Чувствуешь? Хорошо. Еще немного сейчас. На его рубашке кровь. Елена утыкается ему в плечо носом и ее трясет. Еще немного. Мы справимся. Говорит Агастина, гладит ее по спине. «Не бойся. Сейчас вы вместе отойдете в сторону, и вы прикроетесь щитом. Я открою дверь. Сами не лезьте, ждите. Хорошо?» Принцесса громко шмыгает носом, прижимаясь к нему крепче. Она девочка совсем, и сейчас это так отчетливо. Ей страшно. И Агастина такой спокойный и сильный. Единственная защита, еще и жених. Ей повезло, пожалуй. Он действительно готов драться за нее. Если только они выберутся. То да, повезло. Елизавета, говорит принц. Да, я поняла, говорит она. Мы с принцессой отходим в сторону и прикрываемся щитом. Он кивает, отпускает Хелену. Что-то тихое и быстро говорит ей на ухо. Ее щеки отчаянно вспыхивают, а в глазах мелькает огонь. В восхищении и надежда сквозь панику. А гости найдет к дверям, оглядывается. Лис послушно отводит Хелену в сторону. Щитом они прикрываются вместе, так надежнее. И Агастина ногой вышибает дверь, вспышка, грохот какой-то треск из-за двери, потом тишина. Елизавета, зовет он, голос напряженный. Что-то не так. Надо поторопиться. И она бежит. А за дверью все понятно без слов. Несколько человек лежат на полу. Один, последний из охраны, у окна держит за горло принцессу Марию, жену Штефана, приставив пистолет ей к виску. Слабо дергается, когда на пороге появляется Алис. Что-то хочет сказать, но она успевает первой. Она готова. Одним движением выбрасывает заклинание вперед, и охранник падает, как подкошенный. Пистолет падает из его пальцев. И все. Тишина. Всклипывает Мария, закрывая ладонями лицо. А гостина выглядывает и зовет Хелену сюда. Двое мальчиков бросаются к матери и обнимают. На полу, у дивана, лежит люк.